опилки. Возвращение в Лондон стало своего рода потрясением. После долгого пребывания в Айос-Николаусе, по сути всего лишь разросшейся рыбачьей деревушке, я очутилась посреди мегаполиса и оказалась совершенно не готова к его быстрому ритму, шуму и скоплению людей на улицах. Все выглядело более серым, чем мне запомнилось, и трудно было смириться с пылью и бензиновыми выхлопами. От обилия новых сооружений у меня голова пошла кругом. Виды, к которым я привыкла за всю свою взрослую жизнь, изменились за каких-то два года. Многочисленные мэры столицы с их любовью к высоткам позволили разным архитекторам изуродовать пейзаж своими творениями, и в результате все вокруг было и чужим, и знакомым одновременно. По пути из аэропорта я ехала на заднем сидении черного такси вдоль Темзы, и строящийся квартал жилых и офисных зданий вокруг электростанции Баттерси чем-то напомнил мне поле боя. Здесь словно бы произошло вторжение неприятеля, и все эти краны с их мигающими красными огнями казались чудовищными стервятниками, клюющими разбросанные по земле невидимые трупы. Первую ночь я решила провести в гостинице, и, честно говоря, мне было не по себе. Хренная жительница Лондона Я опустилась до статуса «гости столицы и возненавидела отель Premier Inn в Фарингдоне. Не по его вине, в заведении было чисто и уютно, а просто потому, что вынуждена была там остановиться. Сидя на кровати с розовато-лиловыми подушками и логотипом в виде спящей луны, я чувствовала себя совершенно несчастной. Я уже скучала по Андреасу и отправила ему из аэропорта СМСку Но знал, что если вызову его по фейстайм, то непременно расплачусь. Это докажет, что он был прав, и мне не следовало уезжать. Чем скорее я попаду в Суфолк, тем лучше. Но я не была пока готова к этому путешествию. До отъезда мне требовалось уладить пару дел. После беспокойного сна и завтрака, яйцо, сосиска, бекон, бобы, все как в любом отеле экономичной и ценовой категории, я направилась на вокзал Кингс Кросс. в одной из гаражных хранилищ, устроенных в арке под железнодорожной линией. Перебираясь на Крит, я продала квартиру в Краученде и почти все, что в ней было, но в последний момент решила до поры не расставаться с машиной, ярко-красным Родстером МГБ, купленным в момент помрачения рассудка, совпавшим с сороковым моим днем рождения. Я не собиралась больше на ней ездить, и хранить ее было безумным чудачеством, За эту привилегию приходилось выкладывать по 150 фунтов каждый месяц. Но я просто не могла заставить себя расстаться с МГБ. И в ту минуту, когда двое молодых людей выкатили мой родстер, это напомнило встречу со старым другом. И даже больше, этот автомобиль был частью прежней жизни, вернувшейся ко мне. Уже просто от заскрипевшей подо мной кожи водительского сиденья, деревянного рулевого колеса и до нельзя радиоприемника над коленками я ощутила прилив симпатии к самой себе. Я дала себе слово, что если вернусь на Крит, заберу авто с собой и к чертям проблемы с регистрацией в греческой автоинспекции и с левосторонним движением. Стоило повернуть ключ и машина завелась с полоборота. Я нажала пару раз на акселератор, наслаждаясь довольным урчанием двигателя, а потом тронулась с места и покатила по Юстон Роуд. Стояло еще утро, и трафик был не таким уж плотным, без пробок. Возвращаться прямо в отель не хотелось, поэтому я прокатилась по Лондону, просто от нечего делать, чтобы посмотреть, что да как. Железнодорожную станцию Юстон перестраивали. Гауэр-стрит была разбитой как всегда. Едва ли стоило считать случайным совпадением, что я оказалась в Блумсбери, в окрестностях Британского музея, но, воистину, без всякого осознания намерения, Проехала мимо Cloverleaf Books, независимого издательского дома, в котором проработала 11 лет. Точнее сказать, мимо того, что от него осталось. Здание стояло разрушенным, с заколоченными окнами и закопченными стенами, в окружении строительных лесов, и мне пришла мысль, что страховая компания отказалась платить. Видимо, поджог и попытка убийства не были включены в полис. Я подумала сгонять в Краучент, дав МГ серьезно поразмяться, но решила, что это подействует на меня слишком угнетающе. К тому же меня ждала работа. Оставив машину на площадке национальных автостоянок в Фарингдоне, я пешком вернулась в гостиницу. Освобождать номер предстояло только через час, и я скоротала его в обществе кофемашины, двух пачек бесплатного печенья и интернета. Открыв ноутбук, я стала по очереди вводить в строку поиска Бран Лоу Холл, Штефан Кадреску, Фрэнк Перис убийство. И вот какие статьи нашла. Детективная загадка, лишенная интриги и рассказанная всего в четырех независимых друг от друга главах. East Anglian Daily Times, 18 июня 2008 года. В престижном отеле убит постоялец. Полиция расследует убийство 53-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в пятизвездочном отеле Бранлоу Холл, расположенном близ Вудбриджа в Суффолке. Это заведение, где одна ночь в номере люкс стоит 300 фунтов, очень популярно среди знаменитостей при проведении свадеб и вечеринок. Гостиница также используется как место для съемок многих телевизионных программ, включая сериал «Молодой морс» и передачу антикварной гастроли. Жертвой оказался постоялец по имени Фрэнк Перрис, известный человек в рекламном бизнесе, удостоившийся наград за работы для Barclays Bank и организации по защите прав сексуальных меньшинств Stonewall. Он дорос до креативного директора компании McCann Erickson в Лондоне, а затем отправился в Австралию, где основал собственное агентство. Семьи у погибшего не было. Детектив-суперинтендант Ричард Лок, ведущий расследование, заявил, Это было особо жестокое убийство, совершенное преступником-одиночкой с целью грабежа. Похищенные у мистера Перриса деньги найдены, и в ближайшее время мы произведем арест злоумышленника. Убийство произошло в ночь перед свадьбой Эйдена Макнейла и Сесили Трехерн, дочери владельцев отеля Лоуренса и Полин Трехерн. Тело было обнаружено вскоре после церемонии бракосочетания, проводившейся в саду гостиницы. Обе супружеские пары воздерживаются от комментариев. East Anglian Daily Times. 20 июня 2008 года. Задержан подозреваемый в Вудбриджском убийстве. В связи с жестоким убийством бывшего рекламщика в браноу холле известном в Суффолкском отеле, полиция арестовала мужчину 22 лет. Детектив-суперинтендант Ричард Лок, ведущий расследование, сообщил, Это было ужасное преступление, совершенное без всякой жалости. Моя команда работала очень быстро и тщательно, и я рад заявить, что мы смогли арестовать злоумышленника Хочу высказать свое искреннее сочувствие молодоженам, особый день в жизни которых оказался омрачен столь печальными событиями. Подозреваемый задержан и предстанет перед ипсвическим уголовным судом на следующей неделе. Daily Mail, 22 октября 2008 года. Пожизненное заключение для устроившего кошмар с молотком суфолкского убийцы. Решением Ипсуического уголовного суда румынский иммигрант Штефан Кадреску был приговорен к пожизненному заключению за убийство 53-летнего Фрэнка Перриса, совершенное в номере люкс престижного отеля Брандлоу Холл близ Вудбриджа, Суфолк. Перрис, которого называли обладателем блестящего креативного мышления, Незадолго перед этим вернулся из Австралии и собирался уйти на покой. Штефан Кадреску, сознавшийся в жестоком убийстве, въехал в Соединенное Королевство в возрасте 12 лет. Еще будучи подростком, он привлек внимание лондонской полиции, расследующей деятельность румынских ОПГ, занимающихся операциями с поддельными кредитными карточками, украденными паспортами и фальшивыми удостоверениями личности. В 19 лет Кадреско был арестован за кражу со взломом при отягчающих обстоятельствах и нападение. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Лоун Трехерн, владелец Бранлоу Холла, присутствовал в зале суда при оглашении приговора. Он сообщил, что нанял Кадреско, проработавшего в гостинице пять месяцев, в рамках программы реабилитации юных преступников. Мистер Трехерн сказал, что не сожалеет о своем поступке. «Мы с женой потрясены смертью мистера Периса, заявил он. «Но я по-прежнему верю, что молодые люди должны получать шанс на возвращение в нормальное общество». Оглашая приговор к адреску, судья Азра Рашид справедливо заметил. «Несмотря на преступное прошлое, вы получили уникальную возможность изменить свою жизнь, но вместо этого совершили жестокое убийство ради наживы и тем самым предали доверие своих нанимателей». которые руководствовались самыми благими намерениями. На суде обнародовали тот факт, что Кадреску, которому исполнилось уже 22 года, влез в долги, играя в онлайн-покер и на автоматах. Адвокат обвиняемого Джонатан Кларк сказал, что его подзащитный потерял связь с реальностью. Он жил в виртуальном мире, а долги нарастали как снежный ком, и в конце концов ситуация вырвалась из-под контроля. Случившееся той ночью имело причины своего рода безумия, помрачения рассудка. Напомним, что на Перриса напали с молотком и избили так зверски, что его невозможно было опознать. детектив суперинтендант Лок, произведший арест, признался, что это было самое мерзкое дело из всех, какие ему приходилось вести. Представитель благотворительного общества Screen Counseling, расположенного в Норридже, призвал комиссию по югорному бизнесу запретить делать онлайн-ставки при помощи кредитных карт. Такова была история. Начало, кульминация и конец. Однако, порыскав по интернету, я обнаружила кое-какую информацию, способную, образно выражаясь, послужить заключительным аккордом всей этой композиции, если бы не последние сведения, полученные мною от Трехернов. Кэмпейн. 12 мая 2008 года. Последний звонок для Сандоунара. Зарегистрированное в Сиднее рекламное агентство Сандоунар, основанное Фрэнком Перисом, бывшим креативным директором компании Макон Эриксон, вышло из бизнеса. Австралийская комиссия по безопасности и инвестициям, этот официальный финансовый сторожевой пес, подтверждает, что после всего трех лет работы агентство прекращает свою деятельность. Перис, начинавший карьеру копирайтером, на протяжении двух десятилетий был заметной фигурой на лондонской рекламной сцене, заслужив престижные награды за работу для Barclays Банк и Домина Питца. В 1997 году он также разрабатывал для общества кампанию компанию Fake, направленную на защиту прав геев в вооруженных силах и вызвавшую в обществе весьма неоднозначную реакцию. Сам Пэрис не скрывал своей сексуальной ориентации и прославился экстравагантными и роскошными вечеринками. Ходят слухи, что переезд в Австралию был продиктован стремлением несколько заретушировать его публичный имидж. Первый месяц сан Доунер получил несколько крупных заказов, включая рекламу солнечных очков Fon Зипер, шоколада Wagon Wheels и обуви Custom. Однако этот кратковременный успех совпал с падением рынка, приведшим к значительному снижению потребительского спроса и затрат на продвижение товаров. Поскольку в Австралии быстро набирают обороты интернет-реклама и видеоролики в сети, становится очевидным, что сан-доунер, сделав ставку на традиционную рекламу, а не на цифровые технологии, тем самым ускорил для себя визит в салон последней надежды». Так, и что можно было почерпнуть из всей этой информации? Ладно, допустим, во мне заговорил редактор, но я отметил, что во всех заметках убийство описывалось как жестокое, как будто кого-то убивают нежно или с жалостью. Обрисовывая персону Фрэнка Периса, журналисты оперировали теми немногими деталями, что имелись в их распоряжении. Отмечен наградами, гей, экстраверт, в конечном счете неудачник. Это не помешало Мейл характеризовать его как обладателя блестящего креативного мышления. Впрочем, пресса готова была простить Парису почти все, что угодно, ведь в конце концов он был убит румынским иммигрантом. В самом ли деле Штефан Кадреско состоял в банде, торгующей паспортами, фальшивыми кредитками и прочим? Никаких свидетельств этого не приводилось, а то, что полиция на тот момент занялась румынскими преступными группировками, могло оказаться чистым совпадением. Арестован он был в итоге за кражу со взломом. Что же касается блестящего креативщика Фрэнка Периса, то возникал вопрос, какими судьбами его занесло в отель в Суфолке, да еще накануне свадьбы, на которую он не был приглашен. Полин Трехерн сказала, что Перис приехал навестить родственников. Но почему тогда он не остановился у них? Упоминание про суперинтенданта Лока меня встревожило. Мы встречались с ним после гибели Алана Конвей, и, признаюсь честно, они слишком поладили. как сейчас его помню. Этот здоровенный, донельзя да рассерженный офицер полиции ввалился в кафешку на окраине Ипсвича, орал на меня минут пятнадцать, а потом ушел. Аллен срисовал с него одного из своих персонажей, и Лок сорвал зло на мне. У него ушло меньше недели, чтобы вычислить Штефана, арестовать его и предъявить обвинение в убийстве. Ошибся ли суперинтендант? Согласно газетным материалам, Если уж на то пошло рассказу Трехернов, все это дело выглядело ясным как день. Однако и восемь лет спустя Сесили Трехерн пришла к иным выводам и загадочным образом исчезла. В Лондоне дело у меня больше не оставалось. Напрашивалась идея поговорить со Штефаном Кадреску, что означало навестить его в тюрьме. Но я даже не знала, где его содержат, и Трехерны тут помочь не могли. Как же получить необходимые сведения? Я снова полезла в интернет, но ничего не нашла. А потом вспомнила про одного знакомого автора, Крейга Эндрюса. Писательством он занялся поздно, и мне довелось редактировать первый его роман, триллер, действие которого происходит в тюрьме. Помнится, при прочтении меня впечатлила жестокость его стиля наряду с достоверностью описаний. Автор явно глубоко погрузился в тему. Разумеется, у него теперь был другой издатель. Клоу Бокс оказала литератору скверную услугу, выйдя из бизнеса и сгорев дотла. Но, с другой стороны, дебют оказался успешным, и мне встречались положительные рецензии на новую книгу Эндрюса в Mail on Санди. Терять мне было нечего, поэтому я написала ему на электронную почту, сообщив, что вернулась в Англию и попросила помочь мне установить местонахождение Штефана Кадреску. Уверенности, что Крейг ответит, не было. Затем я упаковала ноутбук, взяла чемодан и выручил свой МГ со стоянки, где за унылый грязный угол, в котором стоял автомобиль, мне предъявили чек на несуразную сумму. Вид любимой машины до сих пор приводил меня в восторг. Я запрыгнула на сиденье и несколько секунд спустя съехала под рокот мотора по пандуса на Фарингтон-Роуд и взяла курс на Суффолк.